Глава девяносто вторая. Возвращение во дворец Харсала. Рассказ Кирина. Трудно объяснить то чувство спешки и страха, которое ускоряло каждый наш шаг и заставляло нас так спешить нарисовать правильные символы, подготовить правильные заклинания. Мы почти не обращали внимания на Гриста. Не имело значения, что всего несколько мгновений назад мы лишь из-за него пришли туда, где находилась его мастерская. Примечание. Радужное озеро, прямо рядом с главным храмом Вишаев. Когда я смотрю назад, мне приходит в голову, что, возможно, нам следовало бы уделить этому факту больше внимания. И Турвишар и я лихорадочно сознавали, что в любой момент наши друзья в Маноле могут добиться успеха в своем замысле. Моя мать могла провести ритуал ночи или убедить Келаниса сделать это. Когда это произойдет, ужасная ловушка, задуманная Релосом Варом, захлопнется. Если только мы с Турвишаром... не доберемся туда первыми. Турвишар открыл врата, и мы вошли под воду. На этот раз окружающий нас пейзаж был немного другим. Поскольку Турвишар уже знал это место, нам не пришлось плыть к нашей цели. И на этот раз именно Турвишар раздвинул воду, чтобы мы снова могли дышать воздухом и идти по, все еще, чрезвычайно илистому дну озера. В воздухе по-прежнему стоял запах разложения и гниющей рыбы, застарелой воды и сырого металла. Я создал огни, которые отражались от занавеса издерживаемой воды, от отчего они превратились в черные рябящие зеркала. Не осталось никаких признаков того, что мы уже были здесь в ту ночь, когда меня обманом заставили разбудить волка рота. Не осталось ни осколков кристалла, ни следов, по общему признанию, короткой схватки, запечатлевшей те события. И охранный кристалл вновь стоял на вершине шпиля позади трона Харсала, целый, выглядевший так, словно его вообще никогда не разбивали. И пусть луч света, который ранее струился к тюрьме Волка-Рота, теперь отсутствовал, но кто-то действительно заменил кристалл. Мы оба стояли и смотрели на эту проклятую хреновину. — Это очень печально, что я ловлю себя на мысли, что хочу, чтобы Сенера была здесь, — спросил я. — Совсем не печально, — мрачно ответил Турвишар. — Имя всего сущего было бы чрезвычайно полезным. Он подошел к трону. и запрыгнул на твердое золотое сиденье, чтобы получше рассмотреть кристалл. «Есть только две реальные возможности», — сказал он. «Либо боги заменили этот кристалл, и в этом случае он будет делать преимущественно то, что и должен делать, либо кто-то другой заменил кристалл, и в этом случае он будет работать по-другому. Мы всегда можем, ну, не знаю, спросить бессмертных. Я обдумывал возможность подбросить монетку, чтобы получить ответ». учитывая все обстоятельства, это было не так нелепо, как могло показаться. Никто из нас не следует за Аргосом, сказал он. Так что есть огромная вероятность, что он просто не явится, а Таджа или Тия знают ответ? Я скорчил гримасу. Нет, но они могли бы сказать, на что способен этот кристалл, если он действительно для чего-то нужен. Возможно, он пожал плечами. Тия, ты меня слышишь? Ты можешь явиться? Мы подождали несколько секунд. «Таджа, ты мне нужна». Я огляделся, как будто она могла пройти через завесу воды с корзинкой для пикника для решения всех наших проблем. Никто не явился. «Ладно, подожди», — сказал я, поднимаясь по лестнице. «Пусти меня. Я хочу кое-что попробовать». «И это что-то означает...» «Ты мне не доверяешь?» — я подмигнул ему. «Я... я просто думаю, что второе мнение может быть полезным», — ответил он. «Я знаю о теории магии больше, чем ты». — Очень хорошо. Я собираюсь сделать кристалл невидимым. Я жестом попросил его спрыгнуть с трона, чтобы занять его место. — Невидимым? Чем это поможет? Он нахмурился, глядя на меня. Турвишар, вероятно, задавался вопросом, не повлияло ли излишнее давление воды на мою голову. — Когда я сломал эту штуку в прошлый раз? — мягко объяснил я. — В ней было много всяческих штук. Она была полой и заполненной всяческим хламом. Я не знаю, что делал каждый из этих предметов, но я хочу сказать, что это был не цельный кристалл. Так что давай посмотрим, так ли это сейчас. И если так, то что мы можем сказать обо всем остальном?» Он моргнул и медленно спустился с трона. «Понимаю. Это... да, это действительно может быть полезно». «Спасибо». Я сосредоточился на том, чтобы перенести свое зрение за первую завесу и увидеть то, что можно было увидеть. Это было не стекло и не кварц, а какой-то алмаз. и как только я понял, каков основной материал, я смог заняться тем, чтобы сделать его прозрачным. Кристалл медленно исчез из виду. Его содержимое осталось на месте, и первое, что мы увидели, было медленное, грациозное вращение одного из знаков Сенеры. Точнее, целой кучи знаков Сенеры. — Сукин сын! — сказал я. — Наверное, я все-таки рад, что Сенеры здесь нет. — Как ты думаешь, для чего они предназначены? — спросил Турвишар. Но Синера не была особенно заинтересована в том, чтобы остановить ритуал ночи. Рэлосвар все это время не был для нас занозой. Поэтому я предполагаю, что он нужен для того, что хотят они, а не боги. Я изучал содержимое. Это был не тот кристалл, который я разбил. Тот был заполнен огромным количеством кристаллов из странных маленьких спиральных кусочков и пружин. Здесь же были просто слои и слои знаков. К сожалению, мы оказались в затруднительном положении. — сказал Турвишар. — В конце концов, она могла сделать ловушку таким образом, чтобы цель была именно в том, чтобы разбить кристалл, а не наполнить его силой. — Возможно, — ответил я. — Поэтому я был бы очень признателен, если ты сделаешь все возможное, чтобы сохранить мне жизнь. Я вытащил меч из ножен. — Что? — глаза Турвишара расширились. — Подожди, мы не знаем, что это, не надо! Но было уже слишком поздно. Я уже опустил меч, мете по кристаллу, чтобы разбить его второй раз. Меч отскочил от мерцающего радужного силового поля, которое, оказалось, возникло из ниоткуда. — Извините, детишки, — сказал Грист, — я не могу позволить вам сделать это. Я обернулся и увидел волшебника, который был совершенно трезв и столь же раздражен. Я указал на кристалл. — Он защищен. — Грист кивнул. — Я знаю, в этом-то все и дело. Он махнул рукой, и перстень соскользнул с пальца Турвишара и опустился на ладонь Гриста. сразу же сомкнувшего на нем пальцем Я почувствовал, как мой желудок сжался. — Ты работаешь с Релосом Варом. — Да, о проклятие! — кивнул волшебник. — Я работаю с Релосом Варом. И работал все время.